Малдон выключил рацию, которая вдруг затрещала, словно от грозовых разрядов. Идиот! Он до сих пор ждет туристов, Малдон завел мотор. Давайте-ка навестим нашего дружка Рекса, мрачно пробурчал он и вкатим ему хорошую дозу. Джип затормозил. А вам не терпится с ним схлестнуться, заметил Дженнаро. Пока я лишь хочу всадить иголочку этому здоровенному ублюдку, сказал Малдун, и потому я здесь. Машина завернула и остановилась. Через лобовое стекло Дженнару увидел прямо перед собой тиранозавра. Тот пробирался среди пальм, росших вдоль реки. Малдун осушил бутылку. и бросил ее на задние сиденья. Затем потянулся за своей трубой. Дженнаро смотрел на монитор, который показывал их джип и тираннозавра. Видимо, где-то за ними на деревьях установлена видеокамера. «Если хотите помочь, — сказал Малдун, — то вскройте ящики, что стоят у вас под ногами». Дженнаро нагнулся и открыл, Халибуртоновский ящик из нержавеющей стали. Внутри в пенопластовых прокладках покоились четыре цилиндра размером с литровую молочную бутылку. Надпись на них гласила «МОРО 709». Джаннара достал один из цилиндров. «Вы должны снять колпачок и привинтить иглу», — объяснил Малдун. Дженнара открыл пластиковую упаковку со здоровенными иглами. Каждая была толщиной с его палец. Ко дну цилиндра был прикреплен свинцовый кружок. Это поршень. Он выталкивает содержимое. Малдун сидел... «Спереди, держа пневматическое ружье на коленях, похожее на тяжелую металлическую трубу серого цвета, Дженнаро она напоминала гранатомет или пусковую установку для небольших ракет. А что такое Моро-709?» «Обычное снотворное для животных», — ответил Малдун. «Все зоопарки мира им пользуются. Попробуем для начала тысячу сантиграммов». Малдун с треском открыл затвор. В ствол свободно вошел бы его кулак. Он ставил цилиндр в ствол и повернул затвор. «Должно подействовать», — сказал Малдун. «Среднему слону хватает двухсот сантиграммов, но слон весит две-три тонны, а в тиранозавре добрых восемь, и он гораздо злобнее слона, а именно это определяет дозу». Каким образом? Усыпляющая доза для животного зависит от его веса и темперамента. Если ввести одинаковую дозу Мору 709 слону, бегемоту и носорогу, то вы обездвижите слона, и он будет стоять как изваяние. У бегемота появится сонливость, но он будет двигаться, хотя и медленнее, а носорог, как сумасшедший, ринется в бой. Но, с другой стороны, если вы погонитесь за ним на машине больше пяти минут, носорог упадет замертво от адреналинового шока, ведь толстокожий носорог на самом деле очень нежное создание». Малдун медленно вел джип вдоль реки, приближаясь к тиранозавру. Но все, о чем я говорил, касается млекопитающих», — продолжал он. «О них мы знаем достаточно много, потому что во всех зоопарках мира главные экспонаты — это крупные млекопитающие львы, тигры, медведи, слоны. О рептилиях мы знаем намного меньше, а о динозаврах вообще ничего. Динозавры для нас — новые животные». «Вы не относите их к рептилиям?» — спросил Дженнаро. «Нет», — ответил Малдун, переключив скорость. «Динозавры не укладываются в существующие категории». Он повернул, объезжая камень. «Мы обнаружили, что динозавры настолько же разнообразны, как и нынешние млекопитающие», — добавил Малдон. «Одни из динозавров вялые и неуклюжие, другие — быстрые и ловкие». У каких-то хорошее зрение, у каких-то плохое, некоторые тупые, иные очень даже неплохо соображают. «Например, велоцирапторы», — спросил Дженнаро. Малдун кивнул. «Велоцирапторы хитрые, очень хитрые. Поверьте, все неприятности, которые у нас были до того, не идут ни в какое сравнение с тем, что будет, если рапторы вырвутся... Из своего загона «Так, я думаю, ближе к Рексику подбираться не стоит». Тиранозавр, стоявший впереди, просунул голову меж ветвей и внимательно разглядывал поверхность реки, пытаясь протиснуться к ней сквозь заросли. Потом ящер спустился немного по течению и возобновил свои попытки». «Интересно, что он там разглядывает?» — спросил Дженнар. «Кто его знает?» «Может, пытается поймать микроцераптосов?» «Которые скачут там по веткам. Они устроят ему игру в догонялки». Малдун остановил джип примерно в сорока пяти метрах от тираннозавра и развернул машину. Мотор он оставил включенным. «Садитесь за руль», — сказал «Малдун, и пристегните ремень!» Он достал еще один заряд, сунул его под рубаху и вылез из машины. Джаннаро сел за руль. «Вам часто приходилось этим заниматься?» — поинтересовался он. Малдун вздохнул ни разу. «Но я постараюсь попасть ему вон в то место, сразу за слуховым отверстием, и посмотрим, как он будет реагировать». Малдун зашел за джип и встал на одно колено, приложил огромное ружье к плечу и выдвинул телескопический прицел. Затем прицелился в тираннозавра, который все еще не обращал на них внимания. Желтоватое облачко вылетело из ружья, и шприц-пуля белой стрелой промелькнул в воздухе, направляясь к тираннозавру. Но ничего особенного не произошло. Чуть погодя, ящер медленно повернулся и с любопытством уставился на них. Он медленно ворочил головой из стороны в сторону, словно хотел разглядеть их каждым глазом по очереди. Малдун опустил ружье, перезарядил его. «Вы попали в него?» — спросил Дженнаро. Малдун покачал головой, промазал. «Проклятый лазерный прицел! Посмотрите, нет ли в ящике батареек!» «Чего, чего?» — переспросил Дженнару. «Батареек!» — повторил Малдун. «Они примерно спали с палец размером, с серой этикеткой». Дженаро заглянул в ящик. Нагнувшись, он ощутил вибрацию машины и отчетливее услышал ворчание двигателя. Батареек он не нашел. Неожиданно ящер взревел. Рев, исторгнутый огромной грудной клеткой тиранозавра, огласил окрестности и перепугал Дженнаро. Резко выпрямившись, он схватился одной рукой за руль, а другой — за рычаг переключения скоростей. Из рации раздался голос «Малдун!» Я Арнольд! Немедленно уезжайте! Связь окончена. Я сам знаю, что мне делать, проворчал Малдун. Тираннозавр рванулся к машине. Малдун остался стоять на коленях. Ящер мчался прямо на них. Малдун медленно поднял ружье, прицелился и выстрелил. Дженнаро... Увидел желтоватое облачко и белую черточку, мелькнувшую навстречу ящеру. Ничего не изменилось. Огромная зверюга по-прежнему мчалась на них. Малдун скачал на ноги с криком «Едем! Едем!» Дженару включил передачу. Малдун кинулся к дверям. И джи рванулся вперед. Тиранозавр быстро приближался. Малдун распахнул дверь и впрыгнул в машину. Быстрей, черт побери, быстрее!» Дженнаро врубил полную скорость. Джип отчаянно рванулся, нос машины задрался так, что через лобовое стекло было видно только небо. Затем передние колеса ударились о землю, и Джип стрелой помчался вперед. Дженнаро гнал машину кроще, располагавшейся слева от них, и вдруг увидел в зеркале главного вида, что тиранозавр, в последний раз взревев, повернул назад. Джанаро сбросил скорость. «О, Боже!» Малдун покачал головой. «Клянусь всем святым во второй раз!» «Я в него попал!» «А мне кажется, что вы промахнулись!» «Возразил Дженнаро».